по-видимому, единственный признак, выделяющий нас среди обитателей этой планеты. Все прочие признаки, якобы уникальные для человека, присутствуют и у животных. Использование орудий, культура, эмоции, планирование, даже чувство юмора. Только языка не удалось обнаружить ни у одного другого животного на Земле. Язык дает нам уникальную способность — заглянуть в мысли друг к другу так, как мы никогда не сможем заглянуть в мысли животного. Язык также определяет наше мышление и саму нашу сущность. Он стимулирует и делает возможным наше сотрудничество, а значит, обеспечивает все величайшие достижения человечества. Но мы по-прежнему не понимаем, что это такое. Как ни странно, дать определение языку очень трудно, хотя мы и стремимся к этому, чтобы получить возможность провести четкую границу между человеком и другими животными. Мы даже не можем выделить набор признаков, специфических для языка, если они вообще есть. Это просто беда, ведь если бы язык обладал четкими признаками, тогда мы бы легко распознали наличие речи у инопланетян в случае контакта. Но мы даже не знаем, является ли язык таким признаком, который у данного вида либо есть, либо нет. Или, напротив, обладает некой градацией, то есть у одних видов может быть развит в большей степени, чем у других, как, например, у дельфинов или шимпанзе. По правде говоря, мы даже не знаем, обязательно ли язык представляет собой единую сущность, единую фундаментальную структуру, которая должна быть общей для всех говорящих цивилизаций во Вселенной. Или же язык может быть всего лишь способностью, функциональной возможностью, которую можно реализовать любым из множества разнообразных способов. Язык чрезвычайно важен для нас а знаем мы о нем крайне мало. Возможно, в этом нет ничего удивительного, и писатели-фантасты, как и ученые, не раз обыгрывали идею, согласно которой инопланетный язык может оказаться не просто незнакомым, но, по сути, непознаваемым для нас, столь фундаментально отличным по своей природе, что мы не сможем ни распознать его, ни тем более расшифровать. Чтобы попытаться разобраться с этими вопросами, нам понадобится вначале выяснить, что такое язык на Земле, а затем подумать, должен ли язык повсюду проявлять те же самые свойства. Как только мы проясним природу языка, мы рассмотрим различные возможные пути его эволюции. Многие ученые, например, лингвисты, не согласятся с моим утверждением, что нам мало известно о языке. На самом деле мы довольно много знаем о человеческих языках в целом. Мы знаем, из каких единиц они состоят, какова их внутренняя структура и какие роли играют те или иные элементы. Нам известно, каким образом в разных языках применяют различные структуры, например, части речи, предложения и основные звуки, фонемы. И в этом языки нередко различаются. Но в действительности человеческие языки очень похожи друг на друга, хотя это не слишком утешает, если вы, как я, мучаетесь с освоением незнакомого языка в зрелом возрасте. Итак, наши земные языки действительно похожи. Даже идея соединения глагола, слова, действия с существительным, словом, предметом, которое отнюдь не обязано существовать во всех языках, и тем не менее в них присутствуют. Некоторые ученые, например, Ноам Хомский, утверждают, что языки объединяет не только наличие общих компонентов, существительных и глаголов. Эти компоненты соединяются очень похожим образом, следуя вполне ясным правилам, которые даже можно выразить математически. Это не облегчит вам понимание амхарского, если вы его не знаете, но, возможно, поможет нам понять инопланетян, если мы привлечем к решению проблемы лучшие умы и компьютеры. Все это подводит нас к первому важному вопросу, на который пока еще нет ответа. Обязательно ли язык, и здесь я подразумеваю язык как явление, существующее во всей Вселенной, а не только на Земле, определяется набором математических отношений, которые можно зафиксировать набором правил, которым всегда нужно следовать, чтобы считаться языком. Или же язык — это способность, нечто такое, что можно определить с функциональной точки зрения, как, например, то, что позволяет мне передать вам сложное понятие. Если и в самом деле существует единое универсальное правило или набор правил, которым должен подчиняться любой язык, то нам повезло. И мы действительно сможем многое узнать об инопланетных языках, поскольку у нас будет возможность вывести эти правила, рассматривая закономерности, присущие человеческим языкам. Но если таких фундаментальных структур нет, то язык — просто говорение, и инопланетная речь навсегда останется для нас непонятной, поскольку у нее не будет ничего общего с известным нам способом коммуникации. Так есть ли у человеческого языка набор фундаментальных правил? Подчиняется ли тем же правилам коммуникация животных? И есть ли повод считать, что эти правила распространяются и на инопланетян? Бесконечность в конечном. Одним из фундаментальных представлений, из которых исходят лингвисты, выводя правила языка, является то, что язык бесконечен. Нас радует осознание бесконечности нашего языка, ведь мы интуитивно ощущаем, что поток книг, которые можно написать, никогда не иссякнет, и нет предела числу уникальных идей, которые можно выразить с его помощью. Бесконечность языка воспринимается как данность и едва ли не служит критерием различия между языком и просто коммуникацией. Насколько нам известно, все остальные животные на Земле способны передавать лишь очень ограниченный набор понятий. Так что мы действительно уникальны. Мы способны писать книги, а также стихи, песни и политические речи. Но откуда берется эта бесконечность? У нас не так много слов. Хотя, если честно, слов у нас на самом деле предостаточно. В английском языке по самым скромным оценкам как минимум 170 тысяч слов. Нижний порог оценки Оксфордского словаря английского языка. Oxford English Dictionary на 1989 год. За вычетом производных и устаревших слов. Вроде бы много но это меньше, чем количество книг, ежегодно выходящих в Великобритании. Очевидно, что число понятий, которые нам требуется выражать, намного превышает наш словарный запас. На это обстоятельство еще в 1960-е годы обратил внимание Ноам Хомский. По его мнению, фундаментальная разница между языком и не-языком состоит в том, что язык — не просто механическое соединение слов во все более длинные предложения. Ни у одного животного, даже инопланетного, не может быть настолько большого мозга, чтобы оперировать языком, в котором бесконечное количество понятий передается бесконечно длинными предложениями. Это и есть суть проблемы языка. Существует, в принципе, не так много различных способов соединять элементы конечного словаря в бесконечное количество различных комбинаций, избегая бесконечно длинных предложений. Я, конечно, могу сказать, это очень, очень, очень, очень, очень большой код, повторяя слово «очень» сколько душе угодно, но это не засчитывается как бесконечное количество предложений. По крайней мере, этот повтор не добавляет в речь бесконечного количества информации. Для того, чтобы получить нетривиальный бесконечный язык из конечной совокупности слов, определенно нужна какая-то хитрость. Первым ключом к разгадке бесконечности языка является то, что соединение одних и тех же слов в разном порядке может давать совершенно разные смыслы. Например, предложение «здесь пахнет кофе и кошками» значит совершенно не то же, что «здесь и кофе пахнет кошками». Если я могу расположить 170 тысяч слов в любом порядке, то у меня в распоряжении окажется астрономическое количество возможных предложений, а значит, астрономическое количество смыслов. Например, если мы ограничимся предложениями всего лишь из пяти слов, Вариантов так много, что понадобится проговаривать по 300 предложений за микросекунду, чтобы уложиться во все время существования Вселенной, начиная от Большого Взрыва. Всего комбинаций 1700 тысяч в пятой степени, то есть 1,4 помноженное на 10 в 26 степени, тогда как возраст Вселенной не более 4 помноженных на 10 в 17 степени в секунд. Фактически, это и означает бесконечное количество идей. Значит, проблема разрешена? Подвох, разумеется, в том, что никто не обладает таким большим объемом мозга, чтобы запомнить смысл каждого из этих случайно составленных предложений. Это универсальное ограничение. Даже на другой планете, населенной сверхразумными обитателями, не может быть отдельного высказывания для каждого отдельного понятия. Если для удвоения количества выражаемых понятий необходимо удвоить объем мозга, то для выражения бесконечно большого количества понятий понадобится бесконечно большой мозг. Это не под силу даже придуманным фантастами-инопланетянам со сверхспособностями и даже инопланетным суперкомпьютерам. Тут нужна хитрость, а не простой перебор вариантов. И эта хитрость заключается в грамматике. Слова в предложении «Пух и пятачок пошли охотиться и чуть не поймали буку» можно расположить более чем тремя миллионами различных способов. Первое слово может быть любым из 10 слов предложения. Второе может занимать любое из оставшихся 9 мест и так далее. Поэтому общее число комбинаций будет 10 умножить на 9 умножить на 8 умножить на 7 умножить на 6 умножить на 5 умножить на 4 умножить на 3 умножить на 2. Получаем 3 миллиона 628 тысяч 800 комбинаций множество, но лишь очень малая доля из них будет столь же осмысленной, как исходное предложение. В основном получится бессмыслица, вроде охотится и пух, чуть и поймали не буку пятачок, пошли. Или чуть пошли, поймали и буку, не пятачок и пух охотится. Существуют очень четкие правила, определяющие, какие предложения осмысленны, а какие нет. Значит, наша грамматика одновременно и ограничивает язык и придает ему гибкость, необходимую для того, чтобы он был настоящим языком. Таким образом, мы можем получать различные значения, и мозг у нас не взорвется от одного только количества предложений, которые потребовалось бы запомнить. Вклад Хомского заключался в математическом описании такого рода грамматики, которая способна преобразить совокупность слов в богатый и бесконечно выразительный язык, притом не бесконечно трудный для запоминания. Более того, он продемонстрировал, что только один очень специфичный тип грамматики способен породить язык, отвечающий этим критериям в частности хомский считал что разгадка способности создавать бесконечность из конечной совокупности слов кроется в идее что последующие в предложении слова не могут зависеть только от непосредственно предшествующих если бы слова зависели только от предшествующих им слов это накладывало бы чрезмерные ограничения нам бы пришлось употреблять только предопределенные предложения Например, если бы за словами «пух и» всегда следовало слово «пятачок», «пух» никогда не смог бы пойти охотиться с «иа». Обойти эту проблему помогает иерархическое устройство языка. Можно сказать «пух и пятачок пошли охотиться», можно сказать «пух и его розовый приятель пошли охотиться», или даже Пух и его розовый приятель, с которым он часто коротает время, пошли охотиться. Такая грамматика по типу матрешки представляется необходимой, если нам требуется сконструировать потенциально бесконечный язык без привязки к конкретным последовательностям слов. Хомский выстроил иерархию уровней формальной грамматики по возрастающей сложности. Каждый уровень позволяет порождать более сложные предложения, чем предшествующий. Конкретный тип грамматики, составляющий необходимый минимум для языка, называется контекстно-независимой грамматикой. Не совсем удачный термин, поэтому в тексте я его не употребляю. Таким образом, он заложил основы того, что, по мнению многих, стало истинно универсальным определением языка. К большому сожалению, учитывая цели исследования в этой аудиокниге, Хомский использовал термин «универсальная грамматика», применительно к врожденной грамматической способности, присутствующей у каждого человека с младенчества. Сам Хомский позже объяснял, что под «универсальной» он вовсе не имел в виду «универсальной» для всей Вселенной. Но идея закрепилась, как и термин, и многие ученые все еще убеждены, что инопланетяне должны использовать тот же тип грамматики, что и мы, люди. Специалисты по коммуникации животных относятся к грамматической теории Хомского со здравой долей скепсиса. Его рассуждения основаны на множестве исходных допущений, и если эти допущения неприменимы к животным, есть вероятность, что они окажутся неприменимы и к инопланетянам нам нужно как следует поразмыслить, обязан ли всякий язык, а не только человеческий, по определению отвечать именно этим критериям. Идея, что устройство языка должно быть иерархическим, весьма убедительна. Однако лингвисты будущего вполне могут открывать новый способ организации грамматики, обеспечивающий бесконечную выразительность. Когда мы обнаружим говорящих инопланетян, может оказаться, что у них есть способ обойти требования формальной грамматики Хомского. Начнем с самого первого предположения, на которое опирался Хомский, выстраивая свои рассуждения. Языку непременно присуща бесконечность. Бесконечность. Обязательное свойство языка. Я только что утверждал, что это так, не правда ли? Откуда возьмется бесконечное количество книг, если язык не обладает бесконечностью? Хотя это утверждение кажется разумным, все же данное предположение нуждается в очень тщательном рассмотрении с точки зрения эволюции. Естественный отбор, конечно, не способен к предвидению. Признаки, в том числе язык, совершенствуются в ходе эволюции без какой-либо конкретной цели. Поскольку в реальности никто еще не написал бесконечного количества книг, маловероятно, чтобы такое свойство языка, как бесконечность, поддерживалось эволюцией. Возможности проверить это как не было, так и нет. Безусловно, глядя в прошлое, можно утверждать, что язык должен быть богатым, чтобы наши или инопланетные инженеры сумели написать на нем инструкцию по управлению космическим кораблем. Но что значит быть богатым? И откуда естественному отбору знать, что языку необходимо богатство, позволяющее написать инструкцию к космическому кораблю, если наш язык возник в ходе эволюции у племен охотников-собирателей на заре каменного века? На этот вопрос можно ответить следующим образом. Ключевое свойство языка, даже языка охотников-собирателей каменного века, его высокая способность к расширению а лучший способ обеспечить ее, по-видимому, с самого начала наделить язык бесконечностью. Как мы убедились в предыдущем разделе, пение птиц обладает огромным потенциалом передачи информации, но птицы этот потенциал не используют. Напротив, огромная информационная емкость возникает как побочный продукт наиболее простого способа организации птичьей песни, Деление на элементы и мотивы. Аналогичным образом, очень гибкому языку проще развиться в процессе эволюции, если в нем с самого начала заложен потенциал к бесконечному расширению, даже если эти безграничные возможности вообще не используются. Если вам нужно всего лишь сказать «обойди мамонта слева» или «браут обойдет мамонта слева», бесконечный язык вам не нужен. Но возможность составить эти предложения и провести различия между ними лучше всего реализуется с помощью грамматики, которая в силу случайности также обеспечивает бесконечную гибкость нарождающемуся языку. Мы представляем, что наш язык непременно должен обладать бесконечностью, но, возможно, она является эмерджентным свойством сложной грамматики трудно однозначно ответить на вопрос, обязан ли всякий язык во Вселенной обладать бесконечностью. Однако очевидно, что языки на каждой планете должны постепенно развиться из более примитивных форм коммуникации, обусловленных давлением среды на более примитивные формы жизни. Поэтому коммуникация должна была расширяться и усложняться, все больше уподобляясь языку. Следовательно, способность к расширению — более существенная отправная точка эволюционного пути к языку, чем свойство бесконечности, и нам следует сосредоточиться именно на ней. У животных, как мы упорно твердим, нет настоящего языка. В лучшем случае мы наблюдаем у них способность соединить немногочисленные понятия и получить новое значение но она не бесконечна и даже не «велика», пусть и не бесконечна. Если обсуждать только поведение животных в дикой природе, в лаборатории их можно обучить всевозможным фокусам. Их понятийный аппарат представляется крайне ограниченным. Один из достоверных примеров наиболее развитой способности животных комбинировать слова, придавая им новое значение. Большие белоносые мартышки в Западной Африке. У этих обезьян есть специальный предупредительный крик пяу, который они издают при виде леопарда. Другой вид такого крика хак, звучит при появлении орла. Но когда обезьяны кричат пяу-хак, это означает нечто совершенно другое группе пора сниматься с места. Как непоразительно это поведение. В природе крайне редко отмечаются такие сложные формы коммуникации. Ему все еще очень далеко до бесконечного языка. В конце концов, значений всего три. Так что у земных животных не наблюдается ничего промежуточного между бесконечным, подобно нашему языком, и довольно примитивными сигналами, вроде обезьяньих. Хотя нет оснований однозначно утверждать, что бесконечность — обязательное свойство языка, велика вероятность, что это именно так. Грамматические ограничения Хомского, обеспечивающие эту бесконечность, безусловно, представляются достаточным признаком языка. Если мы обнаружим бесконечную грамматику в сигнале из космоса, то перед нами, скорее всего, инопланетный язык. Но вполне возможно, что в такой грамматике нет строгой необходимости. Если мы получим сигнал, не демонстрирующий очевидным образом свойства бесконечной гибкости, это еще не значит, что перед нами не язык. Следует учитывать возможность, что способ общения инопланетян обладает большой гибкостью, но не бесконечностью. Есть еще один интригующий вопрос, который возникает, когда мы задумываемся о присущей или не присущей языку бесконечности. Классификация грамматик в иерархии Хомского применима не только к естественным языкам людей, животных, инопланетян, но также и к компьютерным. Хотя мы можем фантазировать, представляя себе инопланетян с полноценно развитым, но не бесконечным языком, можно почти наверняка утверждать, что язык, пригодный для компьютерного программирования, должен обладать бесконечностью, а значит, подпадать под высшие категории иерархии Хомского. Если естественный язык инопланетной цивилизации не бесконечен, сможет ли эта цивилизация в принципе освоить программирование? Возможно, этим существам не хватит воображения, чтобы изобрести и запрограммировать компьютер, без которого они, вероятно, так и не смогут вступить с нами в контакт. К счастью, для наших поисков внеземной жизни таким инопланетянам с примитивной речью путь в эру интернета не обязательно полностью закрыт. Наш язык, любой из человеческих языков, находится на срединном уровне грамматической иерархии. Однако мы способны представить себе существование более сложных грамматик. Возможно, инопланетянам понадобится больше времени, чтобы у них появился свой Хомский и обнаружил то, чего у них нет. Но в конце концов, они изобретут свой интернет и будут им пользоваться.